Мирович повел команду к мосту через канал. На подходе их окликнул часовой. Стой! Стой идет! К государю идем! За канавой послышалась возня. У ворот блеснули огни, негромко и странно щелкнули в тумане три выстрела. И пули свистя пролетели над наступавшей командой. Солдаты Мировича остановились. Стреляют, и мы отплатим. Мирович выровнял отряд и всем фронтом выпалил в караульных. Ворота за мостом отворились и опять затворились. По говору было заметно, что к часовым поспело подкрепление. Мирович обратился к ним с площадки у моста. Что же? «Сдаетесь, изменники! Покоряйтесь настоящему государю Иоанну Антоновичу!» Гарнизонная стража опять выстрелила. Смоленцы ей ответили новым залпом. Пули защелкали в стену башни, в крышу казарм. Ни с той, ни с другой стороны от тумана и общей спешной стрельбы никто не был ранен. Дым стал расходиться. Мирович отвел команду за церковь, где стояли пожарные припасы. Солдаты начали ворчать. Сомы! Душегубцы? Убивцы? Какие такие резонты? Как убрались? Знаем мы их. К Мировичу нерешительно обратился один из капралов. Солдаты требуют вида, Ваше благородие. Какого вида? Что им с котам? Значит, почему и как-то на своих наступаем? А, вам вида. Извольте, без того нечто стал бы я действовать. Мирович сходил в караульную, достал из щели манифест и указ, и громко, не видя в сумерках строк, прочитал его на наизусть. Вот актер Волков, объявивший на память манифест, и я одним делом прославимся. Наш герой оглядел солдат. Те робко жались в стороне, медля собираться во фронт. Боже, да где же Ушаков? Где он? Вразуми меня, Господи, наставь!